Глава 14. Вентиляционная шахта не выдержала, и я провалился. Приложила меня оппал более чем прилично. Повезло, что не умер. В голове шумело, в ушах звенело, в глазах темнело, и этот винегрет отвратительного самочувствия напомнил мне прошлые деньки. Хоть и сбежал от чокнутой богини, но мне то и дело крепко доставалось. Не о такой жизни с чистого листа я мечтал. Ох, не о такой. А «Больно-то как?» Я попытался переселить боль в теле и сконцентрироваться. Пыль забилась в глаза, и никак не получалось сообразить, повезло ли мне выбраться за пределы зала. Или же где-то тут, рядом со мной, скрытый облаком пыли, сидел двуглавый монстр. «Ну, давай!» Из-за слепоты у меня начали сдавать нервы. «Сюда иди, волчара позорная!» Продолжая кричать, я принялся размахивать револьвером по сторонам. «Убивать тебя буду!» Неожиданно слева от меня послышался шорох. Я среагировал моментально и одновременно со взводом курка направил в ту сторону револьвер. В ту же секунду пронзительный женский визг заставил меня схватиться за голову и прикрыть уши руками. По ощущениям казалось, что в каждой из них одним махом вколотили сразу по десятку ржавых гвоздей. Сильные рези в глазах не давали возможности открывать их дольше, чем на пару секунд. Из-за этого я не мог рассмотреть кричавшую женщину. Приходилось полагаться только на слух. В дополнение ко всему, меня начало тошнить. Одновременно с этим проскочили и нотки радости. Я все же вырвался из лап смерти и сбежал от монстра. Иначе это я сейчас бы орал, еще заживо раздираемый монстром на части. «Замолчи!» Больше не было сил терпеть эту пытку. «Заткнись!» Пришлось воспользоваться огнестрельным аргументом, чтобы убедить обезумевшую даму убавить громкость. Вышло с точностью до наоборот. Крик усилился и даже перешел на более высокую частоту, но уже через пару секунд она внезапно притихла. И я услышал еще чьи-то голоса. Незнакомец негромко успокаивал женщину, просил не кричать и взять себя в руки. В то же время еще кто-то обратился ко мне. «Парень, опусти оружие!» Мы тебе не враги. Вокруг меня начали перешептываться другие люди. Похоже, мне посчастливилось рухнуть в чье-то убежище. Это вода. Кто-то сперва осторожно прикоснулся ко мне, а затем взял за руку. Тебе нужно умыться. Я ощутил, как пальцы левой руки, направленные незнакомцем, погрузились в прохладную воду. Передо мной поставили широкую чашу, наполненную до самых краев. Подобрав ноги, я поудобнее уселся на колени и зажал между ними револьвер, сложил ладони и набрал полную пригоршню воды. С трудом, но все-таки удалось очистить глаза. Воды как раз хватило впритык. «Спасибо!» Я с благодарностью кивнул старику с седой бородой в униформе дворецкого. Теперь можно было осмотреться и оценить свое новое положение. Судьба распорядилась так, что я оказался в подсобном помещении с полутора десятком женщин и детей, а также парой мужчин, одним из которых был старый дворецкий, подавший мне воду. «Он должен уйти!» От услышанного я малость прифигел. Чутье моментально подсказало, что речь шла обо мне. «Нужно его прогнать!» Я встретился взглядом с наглецом, решившим попросить меня отсюда убраться. В помещении оказалось на одного ребенка меньше, чем мне сперва показалось, и на одного мужчину больше. Совсем не стесняясь, Карлик тыкал прямо в меня своим крючковатым пальцем. Он все повторял и повторял, что меня нужно поскорее вышвырнуть за дверь. «Да, он дворняга», — вступился за меня дворецкий. «Но это не отменяет того факта, что он такой же человек, как и все мы». «Но у него даже имени нет, и он?» — не унимался коротышка. «Кстати, да». Я не помнил своего настоящего имени, а этому телу оно и вовсе не полагалось. Но это не значит, что я и дальше буду отзываться на дворнягу, нулевку или непутевого. Как все закончится, то обязательно выберу себе подходящее имя. И он — часть клана. Старик не дал карлику возразить и закончил свою речь. Почти все присутствующие поддержали рассудительного дворецкого. Правильно, да, будем держаться вместе. Но противный карлик не собирался с этим мириться, а я подарил ему повод снова завести свою шарманку. «Слышь, гном, выдохни и сиди тихо». «Он... он...» Лицо карлика побагровело от злости, и он едва ли не перешел на крик. «Вы не понимаете, этот идиот...» Под моим тяжелым взглядом коротышка на пару секунд заткнулся и отошел на несколько шагов назад. Как ребенок спрятался за одну из женщин и продолжил, уже выглядывая из-за ее юбки. «Гемини выбрала его! Он в нее выстрелил! Когда тварь найдет его, то сожрет всех, кто окажется рядом!» «Не нагоняй жути!» — возразил я. «Даже дети знают, что Гемини никогда не отступит и будет преследовать бросившего ей вызов, пока не настигнет!» Словно подтверждая слова лилипута, из дыры в потолке раздался губкий сдвоенный вой. Волк и правда не желал соглашаться с моим побегом, и невозможность пройти за мной по тому же пути под потолком злила зверюгу еще сильнее. Настроение толпы оказалось очень переменчивым. «Мы все умрем. Мамочки!» Гемми не пометил его. «Пусть уходит. Да, он сам виноват. Почему из-за одного должны страдать все остальные?» Женщины причитали. Дети тихонько всхлипывали. Один только старый дворецкий разрывался между своей человечностью и инстинктом самосохранения. Он был расстроен тем, как все обернулось. «Успокойся!» Я дружески хлопнул старика по плечу. «Через минуту я вас покину, но сперва вы должны объяснить мне, как найти покои мелкой... Молодой госпожи». «Зачем тебе госпожи Рио?» — Я должен найти ее и сопроводить в библиотеку. — Так тебя отправил за ней... Старик резко запнулся и, недоверчиво оглянувшись через плечо на хнычущих женщин, незаметно подмигнул мне. — Все ясно. В таком случае я сопровожу тебя. Слушай, давай только без обид. Только дряхлого старика в нагрузку мне не хватало. — Да какие уж тут обиды. Все прекрасно понимаю. Я уже давно не молод, но когда нас настигнет Гемини... — Я пригожусь. Отвлеку ее и выиграю для тебя хоть немного времени. — Успокойся, парень, и выдохни. Это все только ради нашей госпожи. Тебе достаточно просто объяснить мне путь. И Если уж на это пошло, то лучше возьму с собой гнома. Я улыбнулся и подмигнул карлику. — Его не жалко. Вот при необходимости и скормлю волку. Всего лишь невинная шутка, но стайка испуганных женщин тут же резко отпрянула от коротышки, словно от прокаженного. Они все сбились в кучку под противоположной стеной, стараясь держаться от него подальше. — Я с тобой никуда не пойду! — заверещал тот в истерике. — Заткнись, хоббит! — рыкнул я на мелкого. — Не нужно никого оскорблять! — вмешался старик. — В том нет необходимости. — Так я и не оскорблял. Хоббит — это... «Это...» — я начал мямлить, когда внезапно понял, что не знаю значения этого слова. Оно просто всплыло в моей голове, как наиболее подходящее в тот момент, и все. Одним словом, это не оскорбление. Проехали. В какой ужасный мир я попал. Ко всем прочим неприятным нюансам моего положения добавлялось практически полное отсутствие уместных чувства юмора. Я махнул рукой и повернулся к старику. Несмотря на усталость, мне было пора заканчивать с отдыхом и двигать дальше. При этом я наотрез отказался, чтобы старый дворецкий меня сопровождал. «Если ничего не вынудит тебя свернуть с пути, то минут за десять доберешься до госпожи», — напутствовал мне дворецкий. «Постарайся нигде не задерживаться. Воспользовавшись лазом, ты ненадолго собьешь Гевини со следа. Но тварь не прекратит преследования, пока твое сердце бьется. И только смерть разлучит нас». Кто бы на моем месте не обрадовался узнать, что отныне кровожадная двуглавая тварь будет преследовать его вечно. Как романтично. Я вздохнул и поплелся к двери после не самой ободряющей речи старика. «То, что мертво, умереть не может!» Совсем добил меня старый дворецкий. «Беги и не останавливайся! Не вздумай останавливаться!» Немного растрогало, что проводить меня вместе со стариком пошло еще три женщины. Было неожиданно и потому приятно. Но как только я переступил через порог, старик махнул мне на прощание рукой. И под его присмотром и чутким руководством женщины накинулись тряпками на дверь, стены и пол рядом с ней. Они выдраивали всякую поверхность, на которой мог сохраниться мой запах. Люди спешили обезопасить себя от возможности быть обнаруженными по моему запаху. «А со мной внутри, значит, нельзя было так сделать?» На душе появился неприятный осадок. «Ты на нас! Зла не держи!» Дворецкий опустил глаза и, убедившись, что женщины заняты делом, подошел ко мне вплотную. «Нужно было всех успокоить. У меня не было выбора. Пришлось им соврать». Старик обернулся и кивнул на небольшое ведерце. «Там обычная вода, а никакой не специальный раствор для уничтожения запахов». Людям сейчас необходима надежда. Да уж, извечный выбор между сладкой ложью и горькой правдой. Береги себя, старый. Мне стало стыдно за то, что усомнился в старике, хотя он единственный, кто все время был на моей стороне. Отбежав на добрых двадцать метров, я обернулся. Женщины закончили и уже вернулись внутрь. Только седобородый дворецкий стоял в дверях, провожая меня взглядом. Нужно было спросить, как его зовут. Жаль, не сообразил сделать этого вовремя, но теперь уже кричать я не решился, и без того нашумел тут порядочно. Главное, что я еще жив, и, немного отдохнув, вернулся к своей миссии. Особняк полон различных чудовищ, а одно из них вообще упоролось и решило любой ценой достать меня. Периодически откуда-то из глубин коридоров доносился спаренный вой двуглавой твари. Гемини неистовывал где-то позади, он искал меня. И расстояние между нами сокращалось. Постепенно его рев становился все громче. Тварь приближалась. Единственный плюс во всем этом — чудовище шло по моему следу, а значит, люди в подсобке были в безопасности. Я в третий раз откинул барабан револьвера в сторону, и в памяти промелькнуло воспоминание. Как без устали, заглядывал в... Слово вертелось на языке, но никак не удавалось его вспомнить. В большой прямоугольный шкаф для хранения продуктов. Хотя и знал, что никакой жратвы в нем не прибавилось, как и в предыдущие сколько-то раз. Но все равно, раз за разом снова топал на кухню. Открывал дверцу, внутри загоралась лампочка, и некоторое время я просто молча пялился внутрь. Затем закрывал ее и уходил. Но только для того, чтобы вернуться немного позже. И все повторилось снова. Так и теперь, с такой же глупой наивностью, я смотрел на револьверный барабан. На четырех из шести капсюлях патронов отчетливо виднелись отметины, характерные точечные углубления, оставленные курком после удара, и свидетельствующие о том, что у меня в запасе оставалось всего два выстрела. И сколько бы раз я не повторял финт с выкидыванием барабана, чуда не случалось, совсем ничего не менялось. Вся моя огневая мощь по-прежнему продолжала состоять из двух неизрасходованных патронов. Периодически я останавливался, давая себе перевести дух, и вслушивался, и если становилось слишком тихо, начинало казаться, что невидимый враг вот-вот выскочит откуда-нибудь и нападет. Паранойя, то еще веселье. Радовало, что по моим подсчетам я преодолел уже около одной трети пути. Еще немного, и можно будет выдохнуть. Спустя еще несколько минут я наконец-то достиг промежуточной цели — лаза, о котором говорил Дворецкий. «Кажется, оно!» Я приподнял крышку и заглянул во встроенную в стену шахту для сброса грязного белья в прачечную, располагающуюся этажом ниже. Как и в случае с вентиляционной трубой, я мог протиснуться в шахту и спуститься вниз, а вот у Гемини не было ни единого шанса. Псине придется либо искать обходной путь, либо прямо тут, при помощи грубой силы, пробиваться сквозь пол на нижний этаж. Как ни крути, а оба варианта меня устраивали, ведь каждый из них отнимал у зверя уйму времени, которого мне должно хватить, чтобы найти девочку и успеть благополучно свалить в библиотеку. А там уже Гемени, если и выследит меня, то станет проблемой Боза. Но ну, на всякий случай я ничего не расскажу совуху про двуглавого волка. Не хватало, чтобы вдобавок к подсобке меня и из библиотеки поперли. Решив не терять время, я полез в шахту. Учитывая высоту потолков в особняке, было очевидно, что на этот раз падение будет чревато травами, несовместимыми с жизнью. Поэтому я собирался спускаться медленно, упираясь руками и ногами в стенки шахты, но оказался настолько измотан, что не продержался даже несколько секунд и практически мгновенно рухнул. Очень повезло, что внизу находилась тележка с кучей белья. Груда грязного исподнего спасла мне жизнь. Лишь мое самолюбие разбилось анестезированные панталоны. Зато получилось мягко и тихо. Утешал я самого себя, пока выбирался из тележки. Теперь некоторое время можно было не волноваться о волке и сосредоточиться на следующем этапе поиска Рио. Но совсем не переживать я, конечно, не мог. Меня начали одолевать сомнения, что без проблем получится убедить девчонку последовать за мной к совуху, ведь соплячка являлась главой клана, а я был всего лишь дворнягой, чужеземцем без капли маны. От размышлений меня отвлек шум, внезапно разорвавший тишину. На цыпочках я подошел к двери и прислонился к ней ухом. Не прямо за ней, но где-то очень недалеко от моего укрытия началось сражение». Звуки отражались от стен коридоров и эхом разносились на довольно немалое расстояние, так что все мои попытки определить конкретный источник шума или хотя бы его направление оказались безуспешны. Было непонятно, кто именно наводил суету, бесновались ли жуткие твари, круша все вокруг, или причиной моего прединфарктного состояния все-таки являлись люди и магия, а проверять на наобум совсем не хотелось. Не имея возможности без последствий выглянуть за дверь, решение немного переждать в безопасном месте казалось мне единственно правильным, но при этом я не прекратил прислушиваться к происходящему за дверью. Я закрыл глаза и успокоил дыхание. Постепенно мой слух начал улавливать все большее количество различных деталей, хотя и все еще недостаточное для получения ответов. Не сразу, но постепенно шум начал затухать. Доносившееся до меня эхо становилось все тише и тише. Прежде чем, наконец, выйти наружу, я подождал еще две минуты. И когда ничего не услышал, счел возможным продолжить путь. Взялся за ручку, медленно повернул и чуточку приоткрыл дверь. В тот же момент я замер. Воцарившуюся в коридоре тишину вновь нарушили. Я услышал, как кто-то бежал. Не думаю, что монстры носят обувь на каблуках, Страдает от одышки и из-за этого матерятся. Определенно это был человек. К сожалению, дверь открывалась так, что сквозь щель я мог видеть лишь правую часть коридора, поэтому рассмотрел лишь спину бегущего, когда он уже проскочил мимо меня. И следом за этим к нервному цоканию каблуков его туфель добавились еще звуки. И сразу же все встало на свои места. Человек не просто бежал, он спасался бегством. Не знаю, что именно его преследовало, но судя по тому, с каким треском когти неведомого чудовища разрывали паркет на щепке, это было что-то очень большое и смертоносное. По-хорошему, нужно было осторожно прикрыть дверь, чтобы не выдать себя, но я никак не решался этого сделать, боялся, что малейшее движение не ускользнет от острого зрения хищника, а если скрипнет, то вообще без шансов. На моем лице появилась улыбка. Самому стало смешно, насколько кардинально все изменилось. «Я столько раз умирал, точнее, столько раз был убит, что многие смерти уже давно стерлись из моей памяти. Но теперь мне опять было что терять. Из-за этого я сейчас буквально трусился от страха. Все дело в том, что смерть не просто оборвет мою жизнь в этом теле, в его самом расцвете сил. Она положит начало новой череды моих перерождений и бесконечных смертей». Выстрел, а следом громогласный рык привел меня в чувство, и все утонуло в немыслимо громком треске. Затем что-то с такой силой ударило в мою дверь, что та оглушительно захлопнулась, а меня на добрых несколько метров отбросило вглубь прачечной. Сбитый с толку таким поворотом событий, не вставая, я начал отползать назад. Я перебирал руками и отталкивался ногами от пола до тех пор, пока не уперся спиной в стену. Через двадцать секунд послышался приглушенный звук выстрела. Бегун, несмотря на задышку, сумел убежать достаточно далеко. Думаю, поэтому я и не услышал его предсмертный крик. Я закашлялся, будто вынырнул из глубины. Сам того не замечая, все это время я совсем не дышал. Поэтому решил дать себе минутку передохнуть и просто прикрыл глаза. Сперва капля, а за ней еще несколько и еще. Мне прямо за шиворот начала тонкой струйкой литься вода. Оказалось, все это время я сидел на заднице прямо под шахтой сброса белья для стирки, и теперь, подняв голову вверх, осознал, насколько сильно заблуждался, посчитав, что сумел переиграть волка. Гемини нашел способ пройти следом прямо за мной через шахту. К огромному сожалению, она оказалась более широкой, чем вентиляционная труба, Поэтому не без труда, но тварь в нее втиснулась, и, разбрызгав по стенкам слюну, сделала их скользкими. Именно она и капала на меня, стекая вниз. Монстр в буквальном смысле просачивался в прачечную. — Только коты могут быть жидкостью! — я вскинул револьвер вверх и взвел курок. Можно было и не мечтать о лучшем моменте, чтобы расправиться с практически неподвижной тварью. У нее две головы, а у меня как раз два патрона. И с такого расстояния я уж точно не промахнусь. Гиммини словно прочел мои мысли и оскалился. Тварь заревела и дернулась, но совсем ничего не добилась. Шахта надежно фиксировала огромное тело. Палец медленно потянул за спусковой крючок. Я уже собирался угостить свинцом первую морду, когда мой взгляд снова зацепился за уродливые стежки белых нитей. Вполне возможно, стрелять в голову просто бессмысленно, только из-за патроны. Я только и делал, что убегал и проклинал свою суперсилу, потому что она оказалась мне абсолютно бесполезной против клыков и когтей. Но тут мне снова вспомнились слова старика о том, что мертвая умереть не может. Но ведь по всем правилам, мертвая и гоняться за мной не может. Только если тут не замешана магия. Я улыбнулся своей догадке и опустил револьвер. Сразу же, как только я активировал магию отмены, гемени в прямом смысле слова «выключилась». Я словно дернул ручку рубильника и отрубил питание. Глаза твари закрылись и даже перестала выделяться слюна. Сейчас тварь представляла собой не более чем очень страшное чучело. Правда, при этом я и сам едва не отключился. Невыносимая боль скрутила меня и уронила на пол. Мне казалось, что с моей руки содрали кожу, и оголившиеся мышцы сразу же начали распускать на волокна. Моя догадка оказалась верной. Сейчас я неотрывно смотрел на небольшое ядро глубоко внутри тела Гемени, являющееся источником ее маны. Но я даже не подозревал, что в ядре монстра окажется настолько много магического топлива, Я словно смотрел на маленький ядерный реактор. Под воздействием антимагии мана не просто развеивалась, как это было в случае в драке с Гринривером, она била ключом. Еще одним разительным отличием был цвет самой маны. Вместо приятного голубого свечения во время пульсации ядра я наблюдал выбросы ядовито зеленого цвета. Пришлось признать себя дураком, решившего одним ведром воды потушить солнце. Уязвимое место чудовища обнаружилось, но из-за отдачи от применения магии отмены я не был способен этим воспользоваться. Да и было очевидно, что револьвер не способен поразить цель, спрятанную настолько глубоко в теле зверя. Пуля попросту застрянет, углубившись на смехотворные несколько сантиметров, как и та, что застряла в груди монстра после моего первого выстрела. У меня едва нашли силы сдвинуться немного в сторону за секунду до того, как туша Гемини выскользнула из шахты и с грохотом упала рядом. «Дед был прав», — процедил я под хруст зубной эмали. «Нужно было убегать и не останавливаться».